Пока родные, Брасалон избегал по лестнице, на ходу дожевывая булку. Когда он уходил, темп замедлялся. Утро вступало в более ленивую фазу. Просматривая объявление о работе, мы с Клэр выпивали вторую, а потом и третью чашку кофе. Иногда она перекрашивала ногти. Иногда мы смотрели правильную цену по телевизору. Без четверти одиннадцать она уходила на работу.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 Я напомнил себе, что жизнь в принципе состоит из неподконтрольных нам перемен. Мы не можем и не должны все время вмешиваться. Ножницы стрекотали над самым ухом. На пол летели мокрые пряди волос на удивление безжизненные и словно не имеющие ко мне никакого отношения. Ладно, ты стриги, сказал я, но в смысле я уже в самом конце посмотрю. Прекрасно, отозвалась она. Потом прервалась на минутку. и поставила Ванна Моррисона, видимо, в качестве моральной поддержки. Она стригла меня почти сорок пять минут. Я ощущал исходящее от нее тепло, ее легкий жасминовый аромат, быстрые прикосновения ее умелых пальцев, ее дыхание. На самом деле я охотно согласился бы на то, чтобы она кружилась вокруг меня всю ночь,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 Пятое виню и двадцатых улиц уже начало светать. Мимо меня прокатил фургон с хлебом. Шофер, отчаянно фальшивя, во все горло распевал «Крейзи» «Петси Кляйн» — сумасшедший английский. И я начал ему подпевать на полквартала. Уверен, что причиной всему была стрижка, взорвавшая обыденный порядок вещей и продемонстрировавшая мне возможности, таившиеся еще в том пейзаже на обоях.